12. Я не стала ждать предательской атаки в спину. Стрелой метнулась на пол и уже в полете умудрилась обернуться, пытаясь найти врага, чтобы отразить его следующий удар и, возможно, нанести свой. Сначала я ничего не обнаружила, слишком темно было в гостиной. А потом послышался легкий шорох, допоминающий топот сотни мелких ножек. И от этого неприятного звука у меня волоски на теле встали дыбом. Что бы ни явилось ко мне этой ночью, Хорошего от подобного визита ждать не приходилось. Я вскочила на ноги и попятилась к двери, продолжая вглядываться в темноту и призывать силу для отражения атаки. Только вот снова ничего не увидела, лишь к шороху присоединилось какое-то невнятное клацанье. И к вставшим дыбам волоскам добавились огромные мурашки. Хорошо хоть дверь находилась рядом, оставляя мне возможность улизнуть и покоев. Поэтому моя подбежала к ней и дернула ручку, продолжая зираться по сторонам. Однако она не открылась. Я снова дернула, но результат был все тот же. Пришлось повернуться к выходу всем корпусом и подергать сильнее. Заклинило ее, что ли? Дверь не поддавалась. Я пощелкала замком, но это не помогло. Очевидно, меня заперли. Специально, чтобы не сумела сбежать, кто-то очень хорошо подготовился к моему уничтожению. Вот только я просто так сдаваться и умирать не собиралась. «Помогите!» — закричала весь голос. «Спасите!» — и забарабанила кулаками по деревянной створке. Да так что руки слегка немели от боли. «На помощь, кто-нибудь!» В конце концов, хоть кто-то меня должен был услышать. Я понимала, что ночь на дворе, но рядом располагались покой сиены и лавиньи. Я такой шум подняла, что мёртвого можно было поднять. «Ау, помогите!» — снова проорала я. И для надежности пнула ногой многострадальную дверь. Пожалуйста, я здесь. Теперь к боли в руках добавилась еще и соднящая нога. Кажется, я отбила пальцы. Тем временем Шорох постепенно приближался. Обернувшись, я прижалась к створке спиной и вновь забарабанила по ней кулаками. Пожалуйста, помогите! Я хотел еще что-нибудь прокричать, но слова буквально застряли в горле. Моему взору наконец явилось, что. что так шуршало и клацало, приведя меня в ужас. Пауки. Множество пауков. Чёрные волны они выползли из моей спальни и двинулись вперед по стенам, потолку и полу, в картинам, ковру и мебели. Эти черные твари с крохотными красными глазками занимали все пространство, до которого добирались. Хорошо рассмотреть не удавалось, но, судя по всему, они были разного размера. Совсем небольших с горошинку особей, но довольно крупные размером с мяч, и челюсти их клацали весьма громко. А еще сдавалось мне это не все сюрпризы. Пуки вполне могли оказаться еще и ядовитыми. Я никогда не боялась этих насекомых. До сегодняшнего дня так точно. Но вот сейчас, глядя на жуткую, шевелящуюся и шипящую массу, которая приближалась ко мне со всех сторон, я испугалась. Одновременно с этим пришло сознание, что на помощь мне никто не придет. Не знаю, как мой недоброжелатель все устроил, но он точно позаботился о том, чтобы меня не услышали. Очевидно, справляться с проблемой предстояло самостоятельно. И плевать, что я понятия не имела, каким образом, но руки опускать все равно не собиралась. Не на ту напали твари, прохрипела едва слышно, убирая назад влажные после душу волосы и призвала силу. Она откликнулась довольно легко, готова исполнить любое желание, стоит лишь попросить. Вот только я пока не представляла, что именно просить. А пауки были все ближе, свисали на тонких нитях с потолка и раскачивались туда-сюда, готовые прыгнуть на меня в любой момент. Причем висели не только маленькие, но и большие. Один, например, оказался размером с крупное яблоко. Я слишком долго думаю, трачу драгоценное время, которого и так почти нет. Решение пришло довольно быстро, казалось настолько простым, что я даже засомневалась всего на долю секунды. Один из пауков тот самый, что раскачивался на паутине, резко сорвался и полетел прямо на меня, сверкая красными глазами и злобно щелкая челюстью. Вскрикнув, я прошептала слова заклинания и закрылась руками, которые моментально опалила жаром. А следом послышался жуткий писк и скрежет. рискнув убрать конечности, я увидела. как тварь превратилась в огненный шарик. Она каталась по полу, оставляя черные подпалины на ковре, пока не рассыпалась в прах. Пауки застыли на мгновение, даже скрежетать перестали, а потом ринулись на меня со всех сторон. «Мы еще посмотрим, кто кого», — оскалилась я и, покрутив кистями, быстро зашептала новое заклинание. Чем сильнее я вращала кистями, тем ярче разгорался огонь, и вот на моих ладонях уже горело не просто яркое пламя, Я держала самые настоящие огненные плети. Небольшая секундная передышка и началась. У меня не было времени, чтобы думать и анализировать. Все мысли занимало одно единственное стремление — выжить и уничтожить тварей, созданных ради конкретной цели, убить меня. От двери пришлось чуть отступить, чтобы создать себе больше места для манёвра. Я накручивала плети, уничтожая пауков прямо в воздухе, убивая их на ходу. Они почти сразу же сгорали, пеплом осыпаясь на ковер, с жутким треском, от которого в жилах стыла кровь. От пепла слезились глаза, дыма першило в горле, уши давно заложило от треска и шипение, а лицо горело от пламени в моих руках. Я не все делал идеально, далеко не все. Кое-кому из твари удалось добраться до меня, оставить несколько царапин и даже ранок на коже, и скромсать халат. Впрочем, я старалась не обращать на это внимания, надеясь, что пауки не были ядовитыми. В любом случае, время у меня еще оставалось. Не знаю, сколько длилось сражение с насекомыми, сколько пауков я успел уничтожить, но они внезапно кончились. Я очень медленно опустила руки. Огненные плети продолжались висать с моих запястий. Тушить их я не спешила, здраво рассудив, что пока еще рано. Едва дыша от отсутствия кислорода и усталости, я смотрелась на случай, если что-то упустило. Вдруг очередная особь перетаилась и теперь ждет, когда я забудусь и расслаблюсь. Но вокруг было тихо, лишь пепел кружил по комнате, то опускаясь, то вновь поднимаясь в воздух. Неужели все? Словно в подтверждение моих опасений за спиной щелкнул замок, и дверь начала распахиваться сама собой. Навернувшись, я схватилась за нее и быстро шагнула прочь, как можно дальше от этого кошмара и мерзкого запаха. Я буквально подбежала к перелам и вцепилась в них, боясь упасть. Так сильно дрожали колени. От чистого и свежего воздуха слегка закружилась голова. И снова я допустила непростительную ошибку, слишком рано потеряв бдительность. Чужое присутствие. Я почувствовала все на пару секунд раньше того, как в темноте прозвучал голос. «Интересно, ты когда-нибудь сдохнешь?» «Неужели?» «Нет, не может быть». Вернувшись, я встретилась глазами с той, кто пришел меня убивать. «Ты?» — прошептала едва слышно, не в силах скрыть удивление. «Не ожидала?» — хихикнула Рия, продолжая сверлить меня злобным взглядом. «Нет, совершенно искренне призналась я». Девочка-адуванчик с золотистыми волосами, вечно улыбающаяся, обожающая весь мир и розовый цвет. Кстати, на ней сейчас было уже знакомое розовое платье с оборками. А в руках... В руках она держала смертельное проклятие, которое я при всем желании не успела бы отразить, не хватило бы ни времени, ни сил. Ну, конечно, все считают меня дурой. Тут я решила промолчать, дабы не усугублять свою так сложную ситуацию. наивные безмозглария которая только умеет болтать глупости и бесить всех своими улыбками что тебе нужно медленно выпрямляясь поинтересовалась я в идеале чтобы ты умерла продолжая радостно улыбаться заявила она но меня вполне устроит и твое исчезновение мне уйти думаешь я поверю будто ты бросишь все и просто уйдешь противно хихикнула рия откажешься от принца и борьбы «Нет, меня ты не проведёшь. Я уже успела понять, какая ты». «И какая же?» — спросила я, краем глаза, заметив лёгкое сияние, которое витало в воздухе вокруг нас, впитывалось в стены и уплывало из них, парило над потолком. Скрытная, умная и довольно умелая. Он как легко уничтожила мои ловушки в саду. «Так это сделала ты, и помимо воли вырвалась у меня». «Ну, разумеется, я. Ты ещё не догадалась?» «Может, ты не такая умная, как я думала?» — ехидно проговорила Ри. «Да, ловушки создала я. Пусть я знала, что на меня не подумают из-за низкого уровня дара, но все равно решила себя обезопасить». «Та иллюзия! Ты специально устроила спектакль». «Именно. Я нарочно угодила в свою собственную ловушку, а потом рыдала, то дело теряя сознание. Радостно поделилась она. Вот тварь!» «И проклятие в покоях тоже твоих рук дело?» Осведомилась строго, а про себя судорожно пыталась найти выход из ситуации. Что же мне делать, чтобы не попасть под смертельный удар, как спастись? Я же поняла природу этого сияния вокруг нас. В нашем крыле дворца реактивировало сонное заклинание. Как ни кричи, нас никто не услышит. Разумеется, это было так смешно, наблюдать за вами и вашими мучениями. Но как тебе удалось, твой дар такой слабый? Искры магии едва теплилась в девушке, но я опасалась, что как только скажу ей об этом, так час моей гибели и настанет. Не стоилось ли человека со смертельным проклятием в руке. Не такой уж слабый, как все думают. Мы специально скрыли правду. Так легче сыграть дурочку. На самом деле мой дар куда сильнее. По крайней мере, достаточный, чтобы жить. Кроме того, у меня множество накопителей. Я слушала ее и все больше понимала... что подобное невозможно провернуть незаметно для всех. У Ри точно имелись помощники. «А ведь господин Феррио знал», — уверенно произнесла я, хотя в глубине души сомневалась в правильности своей догадки. «Разумеется». «Знал и прикрывал тебя все эти дни, даже когда лавинью устроила скандал». «Подумаешь, скандал. Хотя это Феррио — настоящая истеричка. Чуть мне все планы не спутала». махнул серье не знаешь чего тебя так перекосило в прошлый раз ничего смертельного я в твою комнату не подкладывала а тебе стоило бы такая вся скромная на самом деле присосалась к бедному ажеру как пиявка кто еще к кому присосался хотя сомневаюсь что она мне поверит наверное для тебя это станет открытием но принц уже давно выбрали невесту и это не ты милочка торжественно провозгласила она Так вот, кто эта неизвестная дама, о которой мне говорил распорядитель. Тебя тихо констатировал факт. Выход из ситуации никак не придумывался, поэтому мне требовалось как можно дольше занимать девушку разговорами. Вдруг хотя бы короткая отсрочка позволила бы мне дождаться помощи. Например, неожиданно явился Белисар. Он ведь должен был чувствовать, если я в опасности. Должен-то должен, но явно никуда не спешил. «Лейсар, где же ты? Помоги!» мысленно прокричала я, надеясь, что дракон меня все-таки услышит. «Разумеется, я молодая, красивая, умная, талантливая», начала перечислять Ирия с безумной улыбкой на губах. «А еще мой отец граф Олери, тот самый, в чьих руках сосредоточена практически вся промышленность страны. Я и только я идеальная будущая королева. Отбор я бы выиграла слету. И все шло прекрасно, пока не появилась ты. Что в тебе есть такое, чего нет во мне?» Я снова решила не отвечать, но наблюдая за каждым ее движением. «На мой взгляд, ты не слишком красива. Глаза обычные, волосы тоже. Кожа совсем не молочная. Ты совершенно не вписываешься в стандарты красоты. Кстати, да, в нашей стране уже много лет правили голубоглазые блондинки. Не особо талантливые. Манеры тоже далеки от совершенства. «Хотят чего ожидать от деревенщины?» «Но Асджер все равно не сводит с тебя глаз. Ну говори же, что в тебе есть такого, чего нет во мне?» Опасаясь быть убитой на месте, я не собиралась рассказывать о том, что мы с принцем идеальная пара. «Не знаю. Врешь!» — выплела она. Улыбка на ее лице впервые исчезла, сменившись злобной уродливой гримасой. «Да что ты скрываешь? Я это точно знаю!» Не зря на твоих покоях такая мощная защита. Я уже не первую ночь пытаюсь пробраться и не могу. Ну, конечно, Лисар. Именно он ставил защиту, поскольку все эти ночи приходил ко мне. Вот почему она не могла добраться. А сегодня он не явился, и вот результат. Ну, где же ты, где? Неужели не слышишь и не чувствуешь, что я в опасности? Мысленно возобила я. И что ты хочешь? Убить меня? Считаешь, тебе это так просто сойдет с рук? «А ты возомнила себе, будто особенная!» — расхохоталась девушка. «Да принц тебя забудет через пару дней. Уж я-то постараюсь его утешить. Даже хорошо, что ты совсем одна, без семьи, друзей, близких. Никто не хватится, никто не станет требовать расследования и поиска виновных. Замести следы не так сложно. Королева на моей стороне, она поможет. А ты, наконец, исчезнешь из нашей жизни». Проклятие в ее руках, угрожающее заискрило алым. «Стой!» — воскликнула я, пытаясь хоть немного оттянуть время. «Подожди!» «Чего? Все еще считаешь меня наивной, да, Норда? «Нет». «Считаешь, считаешь. Думаешь, я не знаю, на что ты надеешься. Не понимаю». «Ты надеешься, что если хоть немного оттянешь время, кто-нибудь явится сюда и спасет тебя?» Торжественно произнесла девушка, и громко издевательски расхохотался. Ты такая глупенькая, совсем дурочка. Никто не придёт тебе на помощь. Никто. Ты одна, и ты умрёшь. А я выйду замуж за принца, и все будут счастливы. Ещё одна чокнутая, совсем как Амелия. Поветрие здесь какое-то, что ли? Почему девицы сходят с ума от ревности и винят меня в равнодушии принца? От уверена, что всё продумала, выдала я. А вдруг ошиблась или кое-что забыла? «Я ничего не забыла», — нахмурил Ирия. «И все знаю. Так что не рассчитывай, я тебя не пощажу». «Да я не рассчитывала. Но что ты будешь делать с моим телом? На нем ведь найдут достаточные следы. Твои следы. Убийство — это нелегкие проклятия, которыми ты баловалась до этого момента. Его так просто не скроешь. Разбужу Феррио». вот он обрадуется, усмехнулась я едва слышно, но Ирия услышала. Не жалей этого интригана, Норды. Пусть отрабатывает деньги, которые ему платят. «Все, хватит, заболталась я с тобой, да и от проклятия уже рука затекла», — пожаловалась девушка устала. «Ирия, пожалуйста, одумайся», — забормотала я. «Неужели все закончится прямо сейчас? Неужели я так и не дождусь помощи?» Долгие годы силы ждала моего появления, чтобы возродиться и сейчас позволит этой дурочке убить меня. Вот так глупо и бездарно разрушить весь план». Без обид, Норте, ты сама виновата, что встала у меня на пути. Я запустила в меня проклятие. Странно, но в тот же миг время как будто замедлило свой бег. Все вокруг застыло. Однако слова защитного заклинания, срывавшиеся с моих губ, все равно звучали, пусть очень медленно и невнятно. А потом между нами возникло огромное светящееся белым пятно, в которое это самое проклятие влетело, мгновенно рассыпавшись на осколки. Далее послышался громкий хлопок. Это было последнее, что я увидела и услышала, поскольку раздавшийся взрыв разбросал нас в разные стороны. Пролетев несколько метров, я впечаталась в стену, больно стукнувшись затылком, и почти сразу отключилась. Пробуждение мое было далеко не прекрасным. Голова болела так, что я не удержалась от стона. К тому же ломила все тело, суставы будто выкручивала. Не так сильно, но весьма ощутимо, чтобы снова застонать. Я приподнялась, и осторожно коснулась затылка, почти сразу отдернув руку и поморщившись от острой боли. На пальцах осталось что-то теплое и липкое, похоже, кровь. Однако, чтобы посмотреть, пришлось бы открыть глаза, а я пока не могла рожать веки и снова застонала от боли. Хорошо же, меня приложила. Я пока не помнила, как и что случилось, но это сейчас меня особо не волновало. Все-таки распахнув веки, я постаралась сфокусировать взгляд и хоть что-то рассмотреть сквозь непроглядную пелену, что встала перед глазами. Получилось не сразу. Зрение никак не желало восстанавливаться. Иногда туман рассеивался, на его смену приходили яркие разноцветные шары, которые вызывали лишь сильное раздражение и тошноту. Хорошо, что это длилось недолго, и вновь приходил туман. Зато у меня начал парализаться слух. Впрочем, сосредоточенное на отсутствующем зрении, я не сразу поняла, что оглохло. Но потом послышался какой-то невнятный шум. Создавалось впечатление, будто в уши мне напихали вату. К счастью, постепенно это ощущение проходило. «Убить» донеслось до меня. Всего одно слово, но тело будто ледяной водой окатило. Я все вспомнила. И жутких пауков, и чокнутую рию — признавшуюся во всех злодеяниях, и смертоносное проклятие, которое она в меня швырнула. Потом это самое проклятие врезалось во что-то яркое и рассыпалось на осколки, она нас отшвырнула мощной взрывной волной. Походя три, уже очнулась, и вскоре снова попытается меня убить. Осторожно встав на колени, я скривилась от подкатившего горлу кома. Все-таки голова хорошенько приложилась, раз тошнота еще не прошла. Дальнейший подъем дался мне ценой невероятных усилий. Мало того, что я почти ничего не видела, лишь размытые силуэты и цветные пятна, так еще и слух снова пропал из-за грохота пульса в ушах. Колени дрожали, голова болела. В общем, все было против меня. Однако просто лежать и ждать, когда это сумасшедшая явится, чтобы прикончить меня, я не собиралась. Еще не все кончено, я еще поборюсь». Уцепившись за стену, кое-как выпрямилась. Я с трудом дышала и покрылась липким потом. Несмотря на стремление стоять прямо, тело слегка шатало. Я чувствовала себя как желе, которое начинало дрожать от малейшего дуновения ветра. Зато перед глазами постепенно рассеивалась и вновь вернулся слух. «Напало на меня!» «Что?» Старательно моргая, постаралась сфокусировать зрение. Сначала показалось просто пятно, затем она начала менять очертания. И где-то через минуту я сумела рассмотреть Рио, а рядом с ней... Ну, конечно же, рядом с ней стоял господин Феррио. Я явился за моим телом, рановато пришел. «Надо действовать быстро, а то придет в себя, и тогда...» «Уже пришла, с трудом произнесла я...» Продолжать цепляться за стену, не ожидала?» Голос звучал глухо и надсадно, но я сейчас радовалась этому. «Вот она сошла с ума», — взвизгнула Рия, шустро прячась за спину застывшего распорядителя, «и хочет меня убить». «Леди Норде...» «Ее надо заковать в кандалы», — завязала девушка да так сильно, что я вновь едва не оглохла. «Еще... А еще лучше убить, пока она не прикончила нас всех. Вы же видите, Норда спятила». Лишь Петеликий спас нас всех от ее безумного плана. О чем она вообще? Кого я собиралась прикончить? Зачем она лжет? Это рия на меня напала, я лишь защищалась, Заторможенно думала я. Кажется, это действие мне пока воспрещалось, потому что виски вновь заломилась такой силой, что слезы выступили на глазах. Прижав правую руку к лицу, я всхлипнула от боли. Кроме того, мне становилось все сложнее удерживать равновесие. Теперь я походила не на желе, а на тонкую былинку, которая от сильного ветра мотала из стороны в сторону. Леди Эллард попытался вмешаться господин Феррио. «Вы что, не слышите меня?» — завиздала Рия. «Она должна умереть сейчас же, иначе нам всем конец». От меня, кажется, начало доходить. Вот что эта тварь придумала. Выставить меня сумасшедшей, пожелавшей прикончить всех вокруг. Хитрость стерва. Сейчас прилюдно убьет меня и будет выглядеть правой, так как действовала, обороняясь. «Вы слышали, господин Феррио?» — скупо улыбнулась я, поднимая взгляд на мужчину. «Сырья пытается вам сказать, что она слишком много успела сболтнуть, прежде чем нанести удар. Я могу заговорить. Уж тогда вам всем действительно придет конец». Нас разделяло десятка полтора метров, но я заметила... как распорядитель вздрогнул и принялся нервно озираться. «Сумасшедшая! Я же говорю, она тронулась умом. Сначала усыпила всех, я лишь чудом не попала под воздействие, а потом пыталась убить», — продолжала картинная рода Теллард. «Ты еще большая тварь, чем я думала», — пробормотала я, вновь коснувшись затылка и рассматривая капли крови на своих пальцах. «Неужели ты думаешь, что в этот бред кто-то поверит?» Зрение практически полностью восстановилось, и я поняла, что кроме нас на лестнице находятся заспанная, взлохмаченная сена и перепуганная Ливия. Вы девушки смотрели на меня так, словно я представляла угрозу. Неужели поверили Эверт? «Да чего вы стоите? Она же нас всех сейчас убьет. Я не буду просто ждать этого и второго шанса не дам», — вновь завопил Рия, поднимая руки, на которых уже заискрила смертельно опасная магия. Неужели ее никто не остановит? Они позволят мне умереть? А потом спешат на самооборону от сошедшей с ума конкурсантки? Судя по тому, как нервный человек отводил глаза господин Феррио, именно так все произошло бы. От сены толку не было. Они то ли не проснулись, то ли не отошли еще от воздействия сонного заклинания. И неизвестно, чем бы закончилась эта история... если бы воздух между нами вновь не завибрировал. Наконец-то открылся портал, из которого к нам шагнул сар. «Я бы искренне не советовал вам этого делать, леди Эллард», — тихим, но зловещим тоном произнес дракон, после чего обернулся ко мне. Я успел отследить, как огнем вспыхнули его глаза, как дернулась щека и раздулись от гнева крылья носа, прежде чем на лицо вернулась привычная маска равнодушия. Лисар шагнул ко мне и осторожно придержал, не давая упасть. «Как вы?» «Затылком ударилась. Голова кружится и слегка тошнит, ответила я, до сих пор боясь поверить, что все испытания позади. А тело, кажется, уже осознало, поскольку те силы, что у меня еще оставались, куда-то сразу пропали. Держите леди Нор, да сейчас сюда прибудут лекари и дознаватели». Я «Думаю, это лишнее, господин Эшашхар». Ужил распорядитель, не стоит привлекать ваших ищей к этому недоразумению. Леди Эллард пыталась убить леди Норде. Это, по-вашему, недоразумение? «Я никого не пыталась убить», — взвизгнула Ирия. «Я лишь защищалась, это она все устроила. Ее надо арестовать и посадить в темницу немедленно, а меня... Меня наградить. Ведь если бы не я, вы все стали бы жертвами этой сумасшедшей. То скажите ему, господин Феррио, вы же здесь главный». Судя по несчастному взгляду и бегающим глазкам, распорядитель уже сам не рад был тому, что влез в это дело. Теперь не представлял, как выпутываться. «Мы все сами решим», — произнес он. «Бездознаватели, ситуация слишком щепетильная. «Она пыталась меня убить. Наслала полчища пауков. Повезло, что я проснулась раньше и не поддалась чарам сонного заклинания. Правда, я понятия не имею, как так вышло». Пробормотала я, держась уже исключительно на силе воли. «Как же мне хотелось спать или просто лечь и закрыть глаза!» «Это ложь! Она пытается оболгать меня, безродная девка!» «Леди Норду, да вам нельзя спать», — мягко заметил дракон, все так же крепко обнимая меня и прижимая к себе. «Лучше расскажите мне все, прошу вас, что было дальше?» «Дальше... Да, что-то было дальше...» Я с трудом отбилась от пауков и вышла к лестнице. А тут она. Это она подкладывала в наши комнаты проклятие. Она, Эллард, впервые за все время подала голос Лавинья. Так это ее рук дело. Понятно, почему никто не мог найти виновного. Вы все это время покрывали ее, господин Феррио. Следите за языком, леди Феррио, рыкнул тот. Ха! Все это ложь, слышите, ложь. Не с моим уровнем дара. Я не смогла бы провернуть такое. Вот и попалась, дрянь. Надо заново провести проверку, — проговорила я, практически повиснув на руках дракона. Они солгали об уровне дара, он выше. Все было подстроено. Мой голос снизился до шепота, и я смогла задать тот самый вопрос, который так меня мучил. Почему? Почему так долго? Я с трудом заставила себя открыть глаза, и посмотреть на дракона. Мне так много хотелось ему сказать, и стольком спросить, но я не могла слишком много свидетелей. Мне очень жаль, вызвали по срочному делу. Пока добрался порталами, это заняло непозволительно долгое время. Я кивнула, балансируя на краешке сознания. «Не верьте ей, притворщица!» донесся до меня приглашённый возглас В следующую секунду Лисар подхватил меня на руки и сильнее прижал к себе. Леди Норде, прошу, старайтесь взять себя в руки, вам нельзя спать. Сначала вас должны осмотреть лекари, они уже рядом, совсем немного. Я понимала, что он прав, но... Как же я замучилась? Поэтому не стала сопротивляться темноте, позволяя ей укрыть себя своим пологом и утянуть в бездну, где было так тихо и спокойно. А самое главное, там не было боли.